Близился вечер. Они подъехали к краю высокогорных равнин и начали спускаться вниз по мрачному сосновому бору, лишь слегка припорошенному снежной бурей. Пейзаж изобиловал громадными растрескавшимися скалами и настолько узкими и глубокими долинами, что день здесь длился минут двадцать. Дикий, продуваемый всеми ветрами край, где можно ожидать, что вам навстречу вот-вот выйдут, «Тролли!» — сказал Коэн, принюхиваясь. Ринсвинд оглянулся, всматриваясь в алый вечерний свет. Скалы, которые прежде казались абсолютно нормальными, вдруг зашевелились. Невинные с виду тени наполнялись подозрительными силуэтами. «Я люблю троллей!» — объявил два цветок. «Врешь ты все!» — твердо сказал Ринсвинд. «Ты не можешь их любить! Они большие, бугристые и людей едят!» «Неправда!» – возразил Коэн, неловко соскальзывая с лошади и массируя колени. «Это широко распространенное заблуждение. Троли никого не едят». «Да?» «Да. Они всегда выплывают все обратно. Их желудок не переваривает людей. Понятно?» «Среднему троллю ничего от жизни не нужно, кроме разве что славных глыбы». «Гранита да добрые плиты из вышника на закушку. Я слышал это потому, что они кремниш... органиш. Коэн запнулся и погладил бороду. «Сделаны из камня!» Ринсвин кивнул. В тролли были не в диковинку, поскольку их часто нанимали в телохранители. Правда, содержание этих тварей влетало в копеечку, до тех пор, пока они не узнавали, что такое дверь, и не переставали, покидая дом, переть на пролом сквозь ближайшую стену. Когда путешественники занялись сбором хвороста, Коэн продолжил. «Но самое главное — их зубы. «Почему?» — поинтересовалась Бетан. «Алмажи! Видишь ли, только алмажи могут справиться с камнями!» И все равно троллям приходится каждый год выращивать зубы Жанова. — Кстати, о зубах, — вмешался два цветок. — Да. — Я не мог не заметить. — Да. — О, э, ничего, — отступил турист. — Да. — А, давайте побыстрее разжигать костер, пока еще свет есть. А потом лицо Коина вытянулось. «Я полагаю, нам лучше шварить шуб». «Ринсвинд в супах мастер!» — с энтузиазмом объявил два цветок. «О травах и корешках он знает все». Коин бросил на волшебника взгляд, который позволял предположить, что он, Коэн, в это не верит. «Что ж, конный народ дал нам в дорогу немножко вяленой конины», — сказал он. «Если найдется дикий лук». «Или что-нибудь в том же духе — это может улучшить её вкус!» «Но я...» — начал был Ринсвенд, однако решил, что продолжать не стоит. «Во всяком случае, — рассудил он, — я знаю, на что похожа луковица. Это такая круглая белая штуковина с торчащим сверху зелёным пучком. Она должна прям-таки бросаться в глаза». «Я пойду поищу, хорошо?» — предложил он. «Хорошо. Вон там, в густом тенистом подлеске. Очень даже подходящее место. Ты имеешь в виду эти глубокие овраги? Я бы сказал, идеальные условия!» «Да, я так и подумал», — горько отозвался Ринсвинд и отправился в путь, гадая про себя, каким образом лучше подманить луковицы. В конце концов, размышлял он, на рынке они уже связаны и подвешены над прилавком, но в природных условиях лук наверняка другой. Наверное, крестьяне или кто там занимается отловом используют натасканных на лук собак или же поют песни, чтобы заманить луковицу в ловушку. Он начал бесцельно шарить среди листьев и травы. На небе уже появилась парочка ранних звезд. Под его ногами чавкали светящиеся грибы, неприятно-органические и похожие на сексуальные игрушки для гномов. Ринсвинда кусали маленькие летучие существа. Другие существа, к счастью, невидимые, прыжками или скользящими движениями скрывались под кустами и с укором квакали на вспугнувшего их волшебника. «Луковицы!» — шепотом позвал Ринсвинд. «Здесь есть луковицы!»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 «Не такой уж хороший волшебник», — продолжал Два Цветок, придвигаясь поближе к огню. «Я бы не сказал ему это в лицо, но...» — он нагнулся к Койну. «На самом деле я ни разу не видел, чтобы он творил чары». «Так, давай другую», — распорядилась Бетан. «Это очень мило с твоей стороны». «У тебя были бы довольно симпатичные ноги, если бы ты за ними ухаживал». «Я теперь жгибаюсь не так хорошо, как раньше», — застенчиво признался Коэн. «В моей работе не так часто встретишь можольных операторов». «На самом деле это забавно. Я встречал сколько угодно жмея поклонников, безумных богов, военачальников, но ни одного мажольного оператора. Впрочем, на самом деле это выглядело бы нелепо. Коин против мажольных операторов». «Или Коин и педикюршей смерти», — подсказал Абитан. Коэн закудахтал. Коин и безумные дантисты», — расхохотался два цветок. Коэн резко захлопнул рот. «А что в этом смешного? осведомился он, и в его голосе прозвучали сжатые кулаки. «Ой, ну...» — замялся Двацветок. «Видишь ли, твои зубы...» «Что зубы?» — рявкнул Коэн. Двацветок сглотнул. «Я не мог не заметить, что они...» э, пребывают в иной географической точке, нежели твой рот». Коэн бросил на него свирепый взгляд, но потом его плечи опустились, и знаменитый герой показался цветку очень маленьким и старым. — Ну да, это правда, — пробормотал он, — я тебя не виню. Тяжело быть героем без зубов. Неважно, что еще ты потерял. Тебе могут простить даже отсутствие одного глаза, но покажи людям рот которым одни дёшны, и разом перестанут тебя уважать. — Я не перестану, — пообещала верная Бетан. — А почему бы тебе не завести новые зубы? — находчиво предложил Двацветок. — Конечно, будь я акулой или кем-нибудь в этом духе, я бы непременно отрастил их снова, — саркастически отозвался Коин. Зачем? Их можно купить, — объяснил Двацветок. «Постой, я покажу тебе! Э, Бетан, ты не могла бы отвернуться?» Он подождал, пока она повернется к нему спиной, после чего поднес руку к рту. «Ну что, видишь?» — спросил он. Бетан услышала, как у Коина перехватило дыхание. «И можешь вытащить свои зубы жубы О да. «У меня их несколько комплектов. Извини!» Добитан донесся чмокающий звук и два цветок уже нормальным голосом продолжил. «Это очень удобно!» Самый голос Коэна излучал уважение. «Такое его количество, какое можно излучать, не имея зубов, что составляет примерно столько же, сколько и с зубами, но звучит гораздо менее внушительно!» «Еще бы!» «Когда они болят, ты их просто вытаскиваешь и пускай себе болят, сколько вздумаешься, да? Это мигом наушит паршивцев уму-разуму. Посмотрим, как им понравится болеть в гордом оженошестве». «Это совсем не так», — осторожно сказал Два Цветок. «Эти зубы не мои, они просто принадлежат мне». И вставил в рот какие-то чужие зубы? «Нет». «Их для меня сделали. Там, откуда я приехал, у многих людей есть такие зубы. Это...» Но двацветковая лекция о зубоврачебных приспособлениях осталась непрочитанной, поскольку кто-то ударил его по голове.